Глава 29 «Этого точно не будет!» Даже не задумываясь, ответил Готинь Хуа. Однако Линчо подумал, что такой быстрый ответ был немного странным. «Я понимаю, что ты сильный, намного сильнее обычных эволюционистов. Однако это слишком опасно, поэтому я найду другой способ проверить твою теорию. После героического поступка твоя личность того слишком чувствительна». Мы не можем потерять тебя. Если ты умрешь, то это будет означать смерть всего нашего базового города. Я не хочу, чтобы меня обвинили в убийстве спасителя человечества». Линчава горько улыбнулся и даже выругался про себя. Это была темно-серебряная генетическая энергия, и она бы ему очень сильно помогла в развитии. «Не стоит переживать об этом». «Ранее я уже пил воду из-под крана, и со мной ничего не случилось. Поэтому давайте я стану добровольцем. Вам все равно нужны подопытные, так почему бы не использовать именно меня?» Го Циньхуа наконец-то задумался об этой возможности, и спустя некоторое время он, похоже, смог перебороть себя и посмотреть на Линчао. «Ты ведь не пожалеешь об этом решении?» Линчелла со спокойным выражением лица покачал головой. Готинь Хуа пристально посмотрел на него и, тяжело вздохнув, покачал головой. «Мне действительно стыдно. Я уже одной ногой в могиле, но все еще не такой смелый, как молодой парень вроде тебя. Хотя и наступили темные времена, но они идеально подходят для твоего роста. Ты даже готов пойти на риск и пожертвовать собой ради науки». «Этот поступок действительно вызывает мое уважение». Услышав слова старика, Линчао почувствовал небольшой стыд за свой обман такого доверчивого человека. «Нет, я просто…» «Не нужно скромничать!» С серьезным выражением лица Готиньхуа перебил его и продолжил. «Как насчет этого? Ты уходишь от военных и вступаешь в наш научно-технический институт». Я тебе сразу же предоставлю должность заместителя директора. В отличие от почетного вице-президента, у тебя будет реальная власть. Линчао неловко кашлянул и вернулся к предыдущему разговору. Давай сконцентрируемся на нашем эксперименте. Ты действительно решительно настроен попробовать поглотить ту темно-серебряную жидкость? С волнением в голосе спросил Готиньхуа. На его вопрос Линчао уверенно кивнул. «Раз так...» Немного нерешительно кивнул Готиньхуа. «Сейчас мы все подготовим и начнем наш эксперимент. Однако, если почувствуешь какой-то дискомфорт, сразу же сообщи об этом!» Линчао ничего не ответил и уверенно кивнул. После этого Готиньхуа начал готовиться. Он вызвал трех высокопоставленных ученых, которым на вид было примерно 50 лет. У каждого из них на груди красовался знак «Старший исследователь». Когда эти трое ученых увидели Линчала, они удивленно переглянулись. Однако их удивил не сам парень, а то, с каким уважением к нему относился директор научно-технического института. Увидев, что ученые не узнали Линчала, Готиньхуа умнулся и представил парня. Это бог войны Линчао, а также вице-директор научно-технического института. Линчао – это трое наших самых выдающихся исследователя. Линчао? Глаза этих троих умных расширились от удивления. Один из них не сдержался и воскликнул. Ты Линчао, который открыл эволюционную энергию? Парень неловко умнулся. Ну… Но... Я все равно не внес такого вклада, как вы, уважаемые старейшины. Ох, он действительно такой молодой, как и говорилось в ухах. Господин Лин, открытая вами энергия чрезвычайно важна. Ее даже можно сравнить с тем, как Ньютон открыл гравитацию. Как жаль, я долгое время исследовал этот вопрос и был близок к прорыву. Но у меня не было добровольца для экспериментов. В противном случае... Это открытие и место в аналог истории были бы моими. С сожалением в голосе сказал один из ученых. Придорок, ты хотел экспериментировать на живых людях? Кто вообще бы согласился пойти на такое? Покачал головой Готяньхуа. Старик быстро пришел в себя и быстро исправился. Я не это имел в виду. Если бы у меня было больше времени, ты то бы точно смог открыть эту энергию. «К сожалению...» Сказав это, он бросил на линчала обиженный взгляд. Все выглядело так, как будто он жалел, что появился этот парень и украл его открытие. Готинь Хуа натянута улыбнулся. «Это жизнь, поэтому не нужно сожалеть о том, что не произошло. Я пригласил вас всех сюда для того, чтобы вы были свидетелями нашего эксперимента». Линчао вызвался поглотить тёмно-серебряную энергию, которую мы нашли в телах огромных монстров. Когда эти трое услышали слова Го Цинхуа, они ошеломлённо посмотрели на Линчао. Господин Лин, ты действительно собираешься стать подопытным пациентом? Господин Лин, это же вирус. Господин Лин, мы только начали исследование этой энергии, и всё ещё не уверены в её безопасности. «Не слишком ли рано переходить к экспериментам над людьми?» Ленчао улыбнулся и покачал головой. «Я уже решила поэтому не нужно переубеждать меня». «Это...» Трое ученых переглянулись, после чего с уважением посмотрели на парня. «Ты действительно великий человек, стоявший на одном уровне с Ньютоном. Я старик Сао, действительно восхищаюсь вашей преданностью науке». Два других ученых, соглашаясь с его мнением, кивнули. «В таком случае, начинайте готовиться. Будьте внимательны и записывайте любое изменение, происходящее в его теле», прервав их общение, сказал Готяньхуа. Ученые убнулись и быстро вышли из лаборатории. В это же время Линчао под руководством Готяньхуа продолжил экскурсию. Время от времени они встречали ученых, и когда они слышали имя парня, их взгляды становились невероятно уважительными. Ученые никогда прежде не видели Линчала, но его прозвище «Бог войны», словно гром разнесся по всей базе. Ранее я передал две чешуи огромных змей в отдел по разработке оружия. Они пытались создать из нее или броню, или оружие. «Первый удачный экземпляр достанется, конечно же, тебе!» Улыбнулся Гон Сяньхуа. Линчао ненадолго замолчал, после чего сказал. «Спасибо, директор». «Ты это заслужил!» Улыбнулся Гон Сяньхуа. «Вероятно, им скоро удастся добиться определенных результатов. Эти монстры – одно сплошное сокровище. В их мясе содержится вирус, И если искормить его падальщику, он сможет эволюционировать в особого падальщика, в теле которого появится энергия эволюции. Более того, если размолоть кости этих монстров, то можно сделать порошок, который будет обладать сильным парализующим эффектом. Их кровь! Их сухожилия Ленчао спокойно слушал слова ученого, но внезапно его глаза заблестели. На столе лежал золотой кристалл размером с кулак. Этот кристалл был похож на огромный кусок золота, на котором переливались лучи света. Готиньхуа заметил взгляд Линчао и рассмеялся. «Этот кусок драгоценного камня мы нашли в животе этого огромного монстра, которого ты сбросил с неба. Я не знаю, как именно он поглотил этот кристалл, но после исследования мы поняли, что он был невероятно странным. Его твердость превосходит даже алмаз». Но под воздействием высокой температуры он становится намного мягче». Услышав объяснение старика, Линчел удивленно посмотрел на него. Он не ожидал, что тот примет кусок металла из желудка монстра за какой-то странный драгоценный камень. Готиньхуа даже не рассматривал возможность того, что это был кусок металла, который естественным путем сформировался в его желудке. В прошлой жизни Линчелы почти все знали о том, что в желудке у земляного дракона формировался кусок металла. Однако в данный момент темная эра только началась и люди многого не знали, и только пытались начать смотреть на этот мир под другим углом. Спустя несколько минут трое ученых подготовили генетическую энергию и пошли в лабораторию. Здесь три порции. 20 грамм, 30 грамм и 50 грамм. Сгорбленный старик передал Линчалу под нос, на котором лежало три пробирки с темно-серебряной жидкостью. «Давай начнем с самой маленькой порции. Твое тело должно выдержать такое воздействие». Линчалу кивнул и уверенно схватил темно-серебряную жидкость и проглотил ее одним глотком. Увидев решительные действия Линчала, ученые ошеломленно переглянулись. Большинство людей при проведении эксперимента нервничают и даже боятся, но стоявший перед ними парень был совершенно спокоен.